Глава т р а д ц Едва вошел Радольф в свою комнату, как с решимостью сел в кресло перед письменным столом под лосиной головой, стенным трофеем давнишней охоты, схватил перо, но ничего не мог придумать и, подперев голову руками, предался размышлению. Эмма показалась ему отошедшую в далекое прошлое. Словно принятое им решение Вдруг раскрыло между ними непереходимую пропасть В жажде прикоснуться к чему-нибудь ее напоминающему Он пошел к шкафу у изголовья постели И вынул старую коробку из-под бисквитов Где хранил женские письма Из нее пахнуло запахом затхлой пыли и вялых роз Первый взгляд его упал на носовой платок с п р я т а н н ы й им однажды на прогулке, когда у нее пошла носом кровь. Все это уже изгладилось из его памяти. Тут же в забросе валялся миниатюрный портрет, подаренный ему Эммой. Ее туалет показался ему притязательным, а взгляд, кокетливо обращенный в сторону, жалким и комичным. По мере того, как он разглядывал это изображение и вызывал в себе воспоминания об оригинале, Черты м м ы смешались в его памяти, словно линии живого лица и линии портрета стирались и с г л а ж и в а л и с ь взаимным т р е н и и Наконец он прочел несколько ее писем. Они были посвящены разъяснениям, касающимся задуманного путешествия и написаны сжато, деловито, настоятельно, совсем как деловые бумаги. Ему захотелось перечесть прежние ее письма, Длинные, чтобы разыскать их на дне коробки, Радольфу пришлось переворошить все остальные, и машинально он принялся рыться в этой куче бумаг и старья, раскапывая из нее то букет цветов, то подвязку, то шпильки, то черную полумаску, то волосы, волосы, и золотистые, и темные, иные, цепляясь за жесть коробки, рвались, когда ее отпирали. Так, блуждая среди этой груды сувениров, он приглядывался к почерку и слогу писем столь же разнообразным, как их правописание. Письма были нежные и непринужденно веселые, шутливые и грустные. Одни молили о любви, другие – о деньгах. Одно какое-нибудь слово воскрешало перед ним выражение лиц, своеобразие движений – звук голоса, часто ему не вспоминалось ничего. В самом деле, эти женщины, входя толпой в его память, теснили одна другую и одна другую умоляли, сведенные под общий уровень, равнявший их всех страсть. Захватив в горсть перемешанные, как попало, письма, он забавлялся несколько минут пересыпанием их, в виде водопада и з правой руки в левую. Наконец эти занятия навели его на снотворную скуку, и он отнес коробку обратно в шкаф, вымолвив «Что за дурацкий я р а л а ш Так он резюмировал свое окончательное мнение. Ибо наслаждение, подобно школьникам, изо дня в день р а з в я щ и м с я на школьном дворе, так вытоптали его душу, что ни один росток свежей зелени уже не мог в ней пробиться, и все, что не проходило через нее, еще с большим легкомыслием, чем дети, не оставляло на память даже имени, начертанного на стене. Ну, сказал он себе, за дело. И принялся за составление письма. «Мужайтесь, Эмма, мужайтесь». Я не хочу быть вашим злым роком. Ведь это в сущности правда, — подумал Родольф. Я поступаю так ей же на пользу. Я честен. Достаточно ли зрело обдумали вы ваше решение? Знаете ли вы, бедный ангел, в какую пропасть я готов был увлечь вас? Нет, вы не знаете. Доверчивые и безрассудные, вы шли за мной, веря в счастье, в будущее. Ах, мы несчастные! Безумные мы! Радольф остановился, ища какого-нибудь веского довода. Что если я объявлю себя разорившимся в пух и прах? Нет, это ничего не меняет. Придется позднее начинать то же самое с и з н о в о «Разве можно образумить подобных женщин?» Он подумал и продолжал писать. «Я никогда не забуду вас, верьте этому. Всю жизнь буду я безгранично вам предан. Но когда-нибудь, рано или поздно, наш страстный пыл, такова участь всего человеческого, неизбежно остыл бы. Мы устали бы любить, И, кто знает, не испытал ли бы я невыразимой горечи увидеть вас, раскаявшуюся в своем решении, и даже разделить это раскаяние так, как вина лежала бы на мне. Одна мысль о предстоящих вам испытаниях, Эмма, меня терзает. Забудьте же меня. К чему суждено было мне вас увидеть? Зачем вы были так прекрасны? «Неужели в этом моя вина? О, Боже мой!» «Нет, нет! Вините во всем одну судьбу!» «Вот слово, которое всегда производит впечатление», — сказал он себе. «Ах, если бы вы были одной из бессердечных женщин, каких много, я мог бы, конечно, из эгоизма позволить себе попытку для вас безопасную. Но эта пленительная восторженность, которая составляет одновременно и вашу прелесть», И ваше мучение не позволило вам сознать, дивное существо, всю ложь нашего будущего положения. Но ведь и я также не думал об этом вначале. И я покорился в грезах этого идеального счастья, как под древом яда, не предусматривая последствий. Она чего доброго подумает, что я отступился из скупости. Пускай, все равно». Как-никак необходимо с этим покончить. Свет жесток, Эмма. Куда бы мы ни кинулись, везде бы преследовал он нас. Вам предстояло подвергаться назойливым расспросам, клевете, презрению, быть может, оскорблением. Оскорбление вам. И это, о Боже, в то время, как я хотел бы воздвигнуть вам трон царский. Я, уносящий в душе ваш образ, как талисман. Ибо изгнанием казню я себя за все зло, причиненное вам. Я уезжаю. Куда? Не знаю сам. Я потерял рассудок. Прощайте. Будьте добры, как всегда. Сохраните память о несчастном, вас утратившем. Научите вашего ребенка молиться за меня. Пламя двух свечей дрожало. Родольф встал, закрыл окно и, усевшись вновь, сказал. Кажется, все. А, еще несколько слов, чтобы она не вздумала за мной гоняться. Я буду далеко, когда вы прочтете эти печальные строки, ибо решил бежать, чтобы не подпасть искушению нового свидания. Нельзя поддаваться с л а б о с т и «Я вернусь, и, быть может, позднее нам обоим случится с охлаждённым сердцем вспомнить нашу былую любовь. Прощайте!» Под этим начертано было последнее «прости». р а д о л ь ф у показалось внушением изысканного вкуса изобразить этот заключительный привет двумя словами. «Адье!» «Как же теперь подписаться?» – прикидывал он в уме. «Все цело вам преданы?» н й «Не подходит. Друг ваш?» «Да, именно так. Ваш друг?» Перечитал письмо. Оно его удовлетворило. Он был растроган. «Бедняжка! Она сочтет меня бесчувственным, как камень. Хоть бы несколько слез. Что же делать?» «Не умею плакать. Не моя вина. Тогда, налив стакан воды...» Рудольф окунул в воду палец и уронил сверху на письмо крупную каплю, которая расползлась бледным пятном на чернилах. Потом стал искать, чем бы припечатать письмо. Под руку подвернулась печатка с девизом «Аморнелькор». Ну, это не совсем подходит к случаю. А впрочем, все равно. После этого он выкурил три трубки и лег спать.